Глава пятая. Даже сквозь иллюзию маски, превращающую одежду в однотипные наряды, сложно не узнать лорда Роданаара Трекса. Мужчина занял место на возвышении в центре зала, рассматривая притихших гостей, улыбнулся, отчего в уголках глаз залегли сеточки морщин. Интересно, сколько лорду лет? На вид чуть за тридцать, хотя на самом деле старше, если сын вступил в пору совершеннолетия. Недаром ходили слухи, что драконья кровь продлевает молодость. Черноволосый хозяин дворца поднял руку вверх, призывая кого-то. Мужчины и женщины расступили живой дорожкой, чтобы пропустить вперед молодого человека. Да это же и есть тот незнакомец с необыкновенными глазами, которого я встретила в холле. Без маски. В том же черном камзоле он поднялся на постамент и учтиво поклонился, приветствуя гостей. «Разрешите представить? Мой сын – лорд Сайнар Дрекс!» Надо же! Девчонки в академии уши прожужжали о красоте наследника драконьего замка и оказались правы. Младший лорд Дрекс невероятно привлекателен. Такого легко влюбиться. Но я здесь не за этим. Среди девиц раздавались томные вздохи восхищения. Некоторые ретивые особы рванули вперед в надежде, что молодой человек обратит на них внимание. Наивные. «На всех не хватит, повезет лишь одной избраннице. Надеюсь, она будет счастлива в замужестве». Горько вздохнув, уставилась на лакея, что преподнес наследнику бумаги. «Сейчас Сейнар объявит победительницу конкурса на лучший проект драконьей башни!» Торжественно объявил Дрек старший. А я сжалась что тугой комок от волнения. «Некоторым из претенденток на победу, чьи проекты привлекли внимание...» «Будет предложена работа на территории драконьего дворца», — одарил утешительной улыбкой. «Благодарю». Молодой лорд, учтиво, поклонился отцу и взял из стопки верхнюю бумагу. На конкурс поступили сотни работ от талантливых учеников знаменитой Академии Искусств. Приятный льющийся ручьем голос заполнил помещение и заставил шепотки умолкнуть. Нервно покусывая губы, смотрела на мужчину в надежде, что свершится чудо, и я услышу своими в числе победителей. Отметина на шее вдруг жутко зачесалась, и я отвлеклась, невольно коснувшись шеей рукой. Место поцелуя горело огнем, но я воинственно терпела зуд, пока лорд тянул время и медленно водил пальцами по листку. Бумага вспыхнула и осыпалась, а из ладони Сайнаара вырвалось синее пламя. Колени подогнулись, когда в искусной иллюзии распознала собственный проект «Драконьей башни». Магия показала гостям строение в форме восьмигранного кристалла из синего вулканического камня и стекла. Сквозь панорамные окна просвечивали полупрозрачные перегородки, создающие оптический эффект, будто внутри спрятан диковинный цветок. Вот на него упали первые лучи солнца. Особая игра света и тени оживила иллюзию пробуждающегося цветка, который потянулся лепестками к свету. Чем выше поднималось светило, тем сильнее раскрывались лепестки. Чтобы усилить эффект, я придумала подвижные элементы наружных стен, которые откидывались и открывали доступ во внутренний двор. Начиная со второго этажа и выше, подвижные части трансформировались в террасы, располагающиеся друг над другом в шахматном порядке. В полдень створки раскрывались полностью и сверкали на солнце, превращая башню в диковинную каменную розу. Затем лепестки начинали обратный ход и к закату возвращались в исходное положение. Внутри башни постепенно загорались вечерние огни, прорисовывая совершенно иную картину. Хрупкий цветок, вокруг которого обвилось гибкое тело дракона, охраняющего драгоценное сокровище. Сколько же бессонных ночей я провела, пока рассчитывала углы наклона и толщину стен. Подбирала материалы и добивалась идеального исполнения задумки. И у меня получилось волшебно. Могло показаться, что башня рассыплется от неосторожного прикосновения, что в таком полупрозрачном доме невозможно будет жить, однако, это не так. Изюминка проекта заключалась в магически преобразованных обсидиановых панелях. Разработка нашего Стесы общего знакомого – выпускная работа. С внутренней стороны матовая непрозрачная поверхность, цвет которой задавался по желанию заказчика, а с внешней опять же на выбор накладывалась иллюзия от хижины в лесу до королевского дворца в столице. Уверена, новенка произведет фурор на строительном рынке. Я дала слово, что не раскрою секрет мастера, пока он не защитит диплом и не получит патентное изобретение. Но это еще не все. Центральную террасу, опоясывающую башню по кругу, я превратила в зимнюю оранжерею с самыми редкими растениями королевства. «Признаться, в этот шедевр архитектурного творения я влюбился с первого взгляда. В нем я увидел отражение всего, что дорого моему сердцу». Выразил восхищение лорд Сейнар, и гости заахали. Кто-то даже захлопал в ладоши, а я забыла, как дышать. Услышать похвалу о собственном творении из уст лорда... Лучшее, что случилось в жизни. И у меня не осталось сомнений, что конкурсант, создавший это чудо, самый талантливый выпускник Академии Искусств. Казалось, я растекусь лужицей от переполняющих чувств. Даже голова закружилась, когда взгляд дракона устремился в мою сторону. По проекту уже начались подготовительные работы. Победительница получит денежный приз, а также звание мастера созидания и контракт с семьей Дрекс. «Уверяю, условия будут щедрыми». Улыбнулся краешками губ и сжал ладонь, прогоняя иллюзию башни. «А теперь я хочу представить победительницу и прошу ее снять маску». Я машинально стащила искажающую реальность барьер, постаралась поймать взгляд Сайнаара, но он будто смотрел сквозь меня. «Мисс Кассандра Трезур, поздравляю с победой!» Кровь резко отхлынула от лица. Я ощутила, что замерзаю. Затряслась в ознобе, стеклянным взглядом провожая подол красного платья с черной кружевной отделкой. Его хозяйка вынырнула из-за спины, вильнула пышным хвостом и помчалась сквозь расступающуюся толпу к молодому лорду. Воровка галантно присела в реверансе и подала руку Сайнару. «Благодарю. Очень рада, что проект вас покорил», — кошкой заурчала Трезур. От обиды и несправедливости сердце затрепетало раненой птицей. На смену сковывающему холоду пришел жар. Он диким пламенем хлынул по венам, до боли прожигая нутро. «А я покорен вашим необыкновенным талантом!» Сайнар прикоснулся губами к пальчикам девушки и стрельнул глазами, оценивая глубину декольте. «Позвольте же узнать подробности. Как вам пришла в голову столь необычная идея? Из какого материала выполнена башня и откуда вы узнали, что мне нравится синий цвет?» «Ах, лорд дрекс захлопала глазками Кассандра. «Летом я с отцом побывала в Норисских горах и случайно увидела вас на постоялом дворе. С тех пор из памяти не выходит тот удивительный взгляд, которым вы меня одарили. Это вы вдохновили на создание башни, где я отразила внутреннюю красоту, скрытую под маской отчуждения». «Неправда!» – прошептала, глотая бегущие ручьями слезы. «Неправда! Она лжет!» – крикнула в отчаянии и рванула вперед. Но и двух шагов не ступил, как меня грубо схватили за руку и потащили прочь из зала. Охнуть не успела, как оказалось в холле. «Вы?» — узнала мистера Говарда Вайса, ректора Академии Искусств, и в отворот его фрака. «Вы должны помочь! Вы же знаете, чей проект победил!» «Кассандра нагло присвоила его себе! Идемте скорее! Расскажите правду! Скажите, кто на самом деле!» «Мисс Миллер, успокойтесь!» — сухим тоном осадил мужчина. «Да, мне известно, что это целиком и полностью ваш проект». Но вы же сами отказались от участия, когда отдали приглашение мистер Зур и уехали накануне Бала. Что мне было делать? Как бы я объяснил лорду Дрексу, что победительница продала билет и не явилась на оглашение результатов. Из Вейлибурга пришло письмо от мистера Нейтана, душеприказчика отца, о смерти которого никто не сообщил. Я уехала, да, но вернулась вовремя, я здесь. Так почему Кассандра Трезур присвоила чужие заслуги? Потому что поздно было что-то менять. «Прекратите истерику!» — схватил за плечи и встряхнул. «Вы сами виноваты!» «Нет, это дурной сон!» — уронила голову и закрыла лицо ладонями. «Вы не можете так поступить! Я я пойду и немедленно расскажу лорду Дрексу правду!» «Правду о чем?» — раздался угрожающий тихий голос, от которого спина миг покрылась мурашками. «Мистер Вайс! Кто эта девушка и почему она в слезах?» Я медленно убрала руки и посмотрела на неожиданного свидетеля разговора. Дрэкс старший. Наверное, покинул бальный зал через другой выход и спустился в холл по лестнице. Мужчина стоял рядом со статуей, которую я любовалась недавно, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Не стоит беспокоиться, лорд Дрэкс», — занервничал ректор. «Это Роза Миллер, конкурсантка. Расстроилась она из-за Кассантры Трезур». «Понимаю». Мужчина поджал губы. «Ну тут ничего не поделаешь». — Вам, мисс Миллер, придется смириться с выбором сына. Он ни секунды не сомневался, увидев голубую розу и дракона. Лорд осекся, наткнувшись на полный обиды взгляд. — Это мой проект! — прошептала еле слышно. — Кассандра присвоила его! — Погодите-ка. Мужчина подошел, вложил в руки белоснежный платок, на что я благодарно кивнула и принялась вытирать горькие слезы. — Что вы сказали, Роза? — И платье. Чуть отступил, чтобы оценить наряд. — Голубого цвета. «Голубая роза и дракон», — повторил задумчиво, затем качнул головой, усмехнувшись. «Совпадение? Странно. Пройдемте-ка ко мне в кабинет. Хочу услышать историю от начала и до конца», — приказал ректору и направился к лестнице. Мистер Вайс засемнел следом, а я осталась на месте, пораженная словами лорда Родонаара. На самом деле, идея башни родилась еще в те годы, когда я ютилась на чердаке родного дома, где единственным источником света было круглое окошко под крышей. Это был день моего рождения, когда я вместо подарков и поздравлений с утра убиралась в доме. Готовила, избившись ног, курсировала от кухни к столу, пока жадет зачерями принимали гостей. Мне достался кусочек праздничного пирога, который припрятала в переднике. Пока я бегала туда-сюда гости, которых пригласила мачеха, съели весь ужин. Подарки жадет сложила отдельно, заявив, что завтра вернет продавцам и тем самым отобьет деньги, потраченные на продукты. Я впервые после смерти мамы осталась без подарков и была так обидно и горько, что хотелось плакать. Но я держалась. Жадет терпеть не могла слез. Когда же вернулась к себе, то обнаружила на шатком столике горшочек с розой необычайно голубого цвета. Отец вырастил ее специально для меня. А чтобы хрупкая красавица не замерзла, накрыл сверху стеклянным колпаком. Я не знаю, как это ему удалось... Но он совершил настоящее чудо. Я засыпала и просыпалась, любуюсь подарком. Днем ставила горшочек на подставку у окошка, чтобы порадовать цветочек солнечными лучами. А вечером смотрела на темнейший кусочек неба и цветок, на который ложились причудливые тени. Я чувствовала себя несчастной, задыхающейся от тесноты и постоянных упреков. Мечтала о свободе, о большом доме чтобы из окон в комнате открывался вид на небо и драконьи горы. В какой-то момент на глаза попалась книга предания о драконах, и тогда к мечте добавился крылатый зверь, летающий высоко в небесах и не ведущий никаких запретов. Мисс Миллер, вам отдельное приглашение нужно, Вырвалась из задумчивости недовольно голос лорда Дрекса. Поторопитесь, у меня мало времени.